Макс Хорнунг был небольшого росточка, печального вида человечек с лысый как бильярдный шар, головой и с лицом, скроенным на скорую руку, шутником ротазеем У него была огромная голова, крохотные ушки и на рыхлом, как пудинг лице, словно в попыхах приклеенный ротик-изюминка.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 Макс получал мизерное жалование. Ему предлагались взятки в миллионы франков, перечисляемые на специальные счета в банках, сельский домик в картины Дампеццо, яхта, а в некоторых случаях молодые красивые женщины. Но всякий раз взятка отклонялась, и начальство точно становилось о ней в известность. Деньги Макса Хорнунга не прельщали,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 настойчиво и терпеливо распутывающим сложный клубок улик, неумолимо подбирающийся прямо к логову преступника. Когда один из ведущих швейцарских финансистов случайно узнал о тайной и честолюбивой мечте Макса Хорнунга «стать сыщиком»,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 Во все глаза разглядывавшего это чучело, так это чувство превосходства, так веявшее от всей этой нелепой фигуры. Его поза и вид как бы говорили «Ребята, теперь можете расслабиться и не волноваться!» «С вами Макс Хорнунг!»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 Макс работал в криминалтехоптайлунг, отделе опознания и дактилоскопии, и в фонданкзоптайлунг, отделе розыска похищенного имущества и пропавших без вести людей. Но, подобно неразменному пятаку, он неизменно возвращался к старшему инспектору. Согласно правилам,